Глава 56. Гэмбл висел в космосе, спрятанный, как надеялся, Стэн от танцев одной из лунковита. Весь экипаж такшипа, за исключением прилипшего к сенсорам Фоса, сгрудился в крошечной кают компании. Решали, что делать дальше. Ни Стен, ни Килгур не могли придумать план атаки, при котором Гэмбл имел бы хоть небольшие шансы уцелеть. Как метко подметил Алекс, «Насколько я понимаю, мы все-таки не Камикадзе, или как там это называется». С точки зрения Стена, было глупо губить корабль людей, не имея большой значимой цели. Если бы атака Гембла могла остановить врага, тогда и умереть не страшно. А так... Обсчет на боевом компьютере показывал, что во всех случаях, с вероятностью 99,9%, так шип даже не пробьется через внешний заслон эсминцев. Где уж там дотянуться до таланских крейсеров и линкоров? «Может нам разогнаться посильнее», – предложил Кантриас, в прошлом полицейский, а теперь помощник Боцмана. «На полной скорости вокруг Луны, потом вокруг ковита, и ударим их на обратном пути». «Не выйдет», — покачал головой Стен. «Нас засекут, как только мы выйдем из тени. Пока мы доберемся до Ковиты, они уже успеют подготовить тепленькую встречу». Подергав себя за ухо, Контриас вновь углубился в раздумья. «Но не можем же мы тут так и сидеть, сэр!» — воскликнул Маккой. Бывший заключенный, он теперь стал помощником главного механика. Мы хоть знаем, осталось что-нибудь от нашего флота или нет. Принято сообщение, которое, по мнению Фосса, передал с вам Скотт. Пара эсминцев еще сражается над городом. По-моему, стоит подождать, сказал Алекс. Рано или поздно кто-нибудь на ковите попытается прорваться. Тогда-то мы ударим с другой стороны. Стену Грюма грыз ногти. Дерьмовый план, наконец, произнес он. У кого-нибудь есть лучший? Лучшего ни у кого не нашлось. Ладно, попробуем. А пока всем, кроме вахты, спать. Гипновнушение позволяло засыпать в любых самых сложных условиях и по команде просыпаться бодрым и свежим. Но на сей раз экипаж еще не добрел до своих коек, когда раздался вой тревоги. Сенсоры кого-то засекли. Стэн ринулся к командному пульту. «Это Ричард, сэр». Фос указал на маленький огонек на одном из экранов. Его свой чужой сигнал, а это... Объяснение Стэну не требовалось. Второй экран показывал более мощный сигнал, крупный корабль. «Разумеется, Таанский. Скорее всего, тяжелый эсминец». Фос нажал несколько кнопок и перевел изображение на большой центральный экран. «Он сближается с Ричардсом». Стэн поднял микрофон и, нарушая радиомолчание, включил передатчик на полную мощность. «Ричардс! Ричардс!» — говорит Гэмбл. «Таанцы наверняка услышат передачу, но, возможно, Ричардсу еще удастся спастись». «Дух на орбите перехвата! Сближается! Координаты духа!» Гэмбл, зазвучал в динамиках ответ Ричардса. «Мы его видим». «Скован. Икс-Луч Дельта-2. Конец связи». Лейтенант Эстил. Стэн заметил, что голос его звучал совершенно спокойно. Воспользовался простым кодом. «Икс-Луч. Главный двигатель. Дельта поврежден. Два потеря мощности 50%. Говорит Гэмбл. Иду на сближение. Конец связи». «Мистер Фосс», — сказал Стэн, одновременно объявляя боевую тревогу. «Мне нужен курс на перехват. Двигатели. Готовы, сэр. Главный двигатель. Экстренная мощность». Таичный двигатель полная готовность. «Есть, сэр. Все орудийные системы, доложите готовность к пускам». «Все целые станции готовы, сэр. Мистер Фосс, как наши дела?» Теперь на экране появилась третья точка. От нее к первым двум протянулась тонкая красная линия. И вдруг Ричардс замигал. Он выходил из-за М2. «Гэмбл», — говорит Ричардс. «Х-луч Дельта-4. Повторяю, Дельта-4. Конец». Главный двигатель окончательно вышел из строя. А м2 не может сломаться воскликнул фос такого черта не может буркнул Алекс. один только что это сделал а теперь заткнись и смотри за своими экранами говорит гэмбл янки альфа 1 пробел майк танга эхо конец янки двигатель укава альфа используйте один полная мощность майк маневр танга в сторону эхо врага говорит ричардс связан янки тоже дельта 3 Сатану не удалось подчинить укаву, или же ремонт оказался недолговечным. Фос наложил на экран две временные шкалы. Левая указывала, через сколько секунд Ричард окажется в пределах досягаемости ракет танского эсминца. Правое время, через которое Стэнс сможет сам атаковать эсминец. Разница времен составляла около 7 секунд. И эти 7 секунд могли оказаться для Ричардса роковыми. «Приготовить кали». «Готово». Фос, Запуску аварийных маяков. «Аварийные маяки есть, сэр. Готовы!» «Маяки! Запуск! Кали! Запуск!» Огромная ракета выскользнула из пускового колодца Гембла в тот самый миг, когда перед такшипом вспыхнули два аварийных маяка. Они ослепительно сверкали не только в видимом свете и радиодиапазоне, но и сверх сверхсветовой радарной области. Секунду спустя эсминец выпустил по Ричардсу две ракеты. «Алекс, что бы я ни делал, прикончи мне этого танца! Не боись, приятель, я его уже не упущу!» «Аварийные маяки! Еще раз! Запуск!» Стэн надеялся отвлечь операторов эсминца. Быть может, они даже перенесут огонь с Ричардса на Гэмбл. Но этого не произошло. Беспомощный Ричардс был слишком заманчивой целью. Однако усилия Стена не пропали даром. Возможно, его ревущие на всех диапазонах маяки на долю секунду отвлекли такие от операторов. Одна ракета вообще прошла мимо Ричардса. Не мудрено, ведь по размеру она была немногим меньше так шипа. Вторая взорвалась так близко, что на экране Гэмбла ее отметка даже слилась с точкой Ричардса. Экран очистился, и Ричардс не пропал. «Теперь пришел наш черед», — пробормотал Алекс, давая команду на подрыв кали. 60 мегатонн развалили эсминец пополам. Центральная его часть вообще перестала существовать, превратившись в облако радиоактивного пара. Карма, сыпя искрами из дюз, полетела куда-то в сторону. Остаток носа по тангенциальной орбите пронесся мимо Гембла. Ричардс, Ричардс, говорит Гэмбл, прием. В ответ тишина. Говорит Гэмбл, вы меня слышите? Фос заметил, как заморгал сигнал резервного приемника. Сэр, на Ричардсе работает скафандровый передатчик. Он изменил частоту приема. «Варит Ричардс. Повторяю, говорит Ричардс. Это был голос Тапи. Говорит Гэмбл, и уничтожен. Сообщите ваше состояние, прием. Говорит Ричардс. Семеро убиты, трое ранены. Командование у первого помощника. Говорит Гэмбл. «Идем на стыковку. Готовьтесь к переходу». «Категорически возражаем», — быстро сказала Тапия. «Главный люк разрушен. Запасной недоступен». «Юкава может взорваться с минуты на минуту. Держитесь от нас подальше, Гэмбл». «Ричардс, это Гэмбл. У вас все выжившие в скафандрах». Ответ утвердительный. «Вы сумеете добраться до смотрового люка Кали?» «С неисправной пусковой установкой громадная труба в центре такшипа, естественно, пустовала». «Возможно». «Вы сумеете открыть внешний люк? У нас нет инструментов!» «Открывалка уже в пути!» — сказал Стэн и отключил микрофон. «Давай, Алекс!» Переведя управление на Фокс, Килгур нажал кнопку запуска. Крошечная зенитная ракета рванулась вперед, и Алексу пришлось сбрасывать скорость по крутой дуге и возвращать ее обратно. «Ну, сейчас попробуем!» — сказал он, посылая ракету в нос Ричардса. Даже заблокированной боеголовкой Фокс вырвал добрый метр корабельной обшивки. «Из меня вышел бы неплохой нейрохирург», — Гордость оглянулся на друга Алекс. «Выходите», — сказал Стэн в микрофон. Пять закованных в скафандры фигур выплыли через пробоину. Стэну потребовалось всего несколько секунд, чтобы Гэмбл завис рядом. Макой уже надел скафандр и выбрался на обшивку. Он взмахнул магнитным лосо и первый из спашихся оказался в шлюзе Гембла. Минуту спустя Стэн уже вел свой такши прочь. То, насколько далеко ему удалось улететь прежде, чем взорвались Юкава Ричардса, — Зависело потом от того, насколько доверчивые попадали слушатели и сколько рассказчик успел пропустить стаканчиков. Пятерых спасенных приняли на борт. Стэн лично снял скафандр с Тапии и отнес ее в свою собственную кабину. Он старался помочь ей, сам себя убеждал Стэн, потому что Тапия очень способный офицер и отличный друг. При этом сам себе он не верил ни на грош, впрочем, что это меняло. Гэмбу следовало возвращаться на ковито. Ведь своего главного оружия так шипов в космосе делать было нечего. Короче, оставалось только прорваться сквозь блокаду Таанцев, найти укромное местечко, приземлиться и спрятать корабль так, чтобы его никто не нашел. Не будет никаких проблем, отчаянно надеялся Стен. Гэмблу всегда сопутствовала удача. Удача оставила так шип на высоте 8 миль над поверхностью Кавита. Звено из шести Таанских перехватчиков взяло Гэмбла в оборот. Стэн пытался уйти обратно в космос, но бортовой компьютер показал сразу три эсминца, готовых отрезать имперскому кораблю путь к спасению. А в атмосфере скорость и маневренность были на стороне перехватчиков. Уже не надеясь удрать, Стэн бросил такши в крутой пике. Пока перехватчики не подошли на дистанцию прицельного запуска, Килгур успел выпустить под ним трех фоксов. Он сбил двух танцев, но потом остальные дружно открыли огонь. На кормовом экране Стэн прекрасно видел крошечные серебряные вспышки под главными крыльями перехватчиков. «Вижу семь. Нет, восемь запусков». Голос Фоса дрожал. «Время до контакта». Три ракеты попали в такшип. Стэн услышал громовые удары, увидел пламя, полыхнувшее из-под контрольного пульта, заметил внизу укутанные туманом белые горы. В следующий миг экран ослеп, а потом отказало ручное управление. Командир звена вывел свой перехватчик из пике. Он проследил, как объятый пламенем имперский такшип исчез в тумане и отдал приказ о возвращении на материнский корабль. Сегодня у него выдался хороший день. Его звено сожгло 5. Нет, теперь уже 6 имперцев. По такому случаю он решил выдать экипажам двойную норму алкоголя.